Глава 25. Чудо не произошло. Шантажист никуда не исчез и напомнил о себе ровно через два дня. Вадим Сорокин скривился от досады, читая сообщения. Время вышло. Сегодня в 20 Теодаш 30. И подпись. Моменте море. Помни о смерти. Он помнил, как у каждого актера у него было хорошо развито воображение, и он легко представлял себя с ножом в груди, с пулей в виске или удавкой на шее, как у Милены. Встречаемся на месте, где нашли МР. Пришло уточнение. Это был удар в открытую рану МР Миляна Рудакова. Садистское напоминание об угрозе разоблачения и бренности существования. Но «Ну уж нет, только не там. В 20 у Антониони написал Сорокин и отключил телефон. Теперь он будет диктовать условия. Ресторан Антониони знает каждый киношник. Это излюбленное место актёрской братии, и появление там Сорокина не вызовет удивления. Для пущей убедительности он позаботится о Балебе и пригласит в ресторан Олесю Нестеренко. Она ему не откажет. К ресторану актёр подъехал с пятнадцатиминутным опозданием, а звёздный статус предполагал, что бы ждали его, а не наоборот. Выйдя из машины, Сорокин сделал вид, что забыл купить цветы, и направился к цветочному магазину в сотне метров от ресторана. Ему надо было осмотреться и дать возможность обнаружить себя. Когда шел обратно, кто-то подошел к нему сзади и прохрипел. «Иди и не оборачивайся, за углом налево!» Голос был приглушенным и незнакомым. Хотелось обернуться или побежать, но Сорокин мужественно унял панику, переложил букет в левую руку и слегка расстегнул куртку, чтобы было удобнее выхватить пистолет. Через минуту они оказались позади ресторана у глухой стены, остановились. «Деньги!» – потребовал шантажист. «Запись!» — ответил Сорокин и медленно обернулся. Перед ним стоял человек в куртке с капюшоном, в который были вшиты затемненные очки. Куртка застегивалась молнией снизу вверх, до самой макушки, полностью закрывая лицо. На месте рта имелась сеточка для дыхания, отчего голос и звучал так странно. «Покажи деньги!» — потребовал шантажист, демонстрируя в руке микрокарту памяти. Сорокин достал из кармана три пачки долларов Вымогатель бросил микрокарту за его спину и потянулся за деньгами. Поднимешь, когда я пересчитаю. Актёр швырнул деньги на землю. Давай. Он не видел реакции противника. Вероятно, тот злился, однако его голос сохранял уверенность. Ты не на сцене, звёздун хренов. Сделай два шага назад, потребовал вымогатель. Сорокина задела обидное обращение. Он отступил, и в тот момент, когда его противник нагнулся за деньгами, отшвырнул букет и выхватил пистолет. Чувство оружия в руке придало ему силу. «Где гарантии, что не осталось копии?» Мамонте-Мори поднял деньги и распрямился, оценивая изменившуюся диспозицию. В грудь ему смотрел ствол пистолета, руки были заняты деньгами, а отступлению мешала стена за спиной. «Я работаю честно», – попытался разрядить обстановку он. «Это называется честно. Тогда я вообще святой. Ты развратник и душегуб. Ты думаешь, это я убила Рудакову?» Важно, что подумает следователь, увидев запись. Оправдываться никому не хочется. Это не я, выкрикнул актёр. Мне всё равно, я пойду. Стой, мне нужны гарантии. Или ты показываешь своё лицо, или возвращаешь деньги. Возникла пауза. Актёр взлился и размахивал пистолетом. Покажи личико, момента мори, расстёгивай молнию. Но шантажист поступил иначе. Он швырнул деньги под ноги актёру, угрожающе прошептал: "Завтра я потребую вдвое больше". «Ах так? Значит, копия есть. Сними маску. Уверен, что действительно этого хочешь?» Вопрос озадачил Сорокина, а противник продолжил психологическое давление. «А вдруг я отмороженный, который не оставляет свидетелей? Сейчас ты победитель, но завтра я окажусь у тебя за спиной, и тогда...» Он изобразил удавку на шее. Сорокин сглотнул комогу в горле, переложил пистолет в левую руку, вытер потную правую и вернул обратно. «Покажи лицо!» — настаивал он, продолжая угрожать пистолетом. «Спокойнее! Я расстегиваю капюшон!» Моменте Мори поднял руку, медленно расстегнул молнию до груди и столкнул капюшон. Сорокин обомлел. Лицо шантажиста оказалось обтянуто черным чулком. Секундного замешательства вымогателю хватило, чтобы перейти к запасному плану. На его плече висел рюкзачок с тяжелой фотокамерой и большим объективом. Он сдёрнул рюкзак и замахнулся им как битой. Заметив резкое движение противника, Сорокин выстрелил, но отшатнуться не успел. Скользящий удар настиг его. Рюкзак задел голову, обрушившись основной тяжестью на плечо. Актёр упал, в глазах потемнело. Встать Сорокину помог официант из ресторана, вышедший на звук выстрела. Голова гудела, плечо саднило. Поднявшись, он осмотрелся. Вымогатели исчез. Денег на земле не было. Зато под ногами лежал пистолет и сломанная микрокарта. Он завершил сделку на своих условиях, догадался Сорокин. Это киношный пугач, объяснил он официанту, пряча пистолет в кобуру. Мы с приятелем пошутили. Он отказался от помощи и побрёл к главному входу в ресторан. Метродотель узнал звезду, дежурный улыбнулся, затем его взгляд скользнул ниже подбородка, и брови странно изогнулись. Сорокин поднял руку и почувствовал на своей шее мечта мерзительная.